«Голоден?» – спросил Сэм, едва за ним закрылись ворота. «Не отказал его перекусить, а то я сегодня вообще не ел». Робот повел гостя к летней кухне, открытой беседке 4 на 4 метра, в центре которой из пола вырастал кирпичный конус со странными сквозными окошками на уровне пояса. Вершина его терял за жестяными листами крыши. Через один из проемов виднелись обгоревшие кирпичи. на которой кто-то взгромоздил металлическую решетку. «Свежей еды у меня мало», – сухо проговорил Сэм, доставая из морозильного ларя куски чего-то напоминающего замороженное мясо. «Как ты, наверное, знаешь, я сейчас веду закрытый образ жизни». Данил усмехнулся. «Наслышан! А что случилось? Это как-то связано с нашей поездкой в Сибирский?» И да, и нет. Робот запихивал в центр кирпичного конуса прямиком под решетку крупные поленья. «Расскажи лучше, что с тобой произошло с того момента, как мы расстались». И Данила поведал все без утайки. Он только не стал делиться своими подозрениями насчет старика. Решил оставить при себе, пока окончательно не разберется, кто ему этот человек – друг или враг. Сэм слушал в основном молча. Иногда кивал и спрашивал что-то. Его заинтересовала поездка Данилы к Догину и то, что о знал Сергея. Также во всех деталях он расспросил об уходе мира в сеть. Попутно робот готовил обед. Достал из-под пола беседки какие-то овощи в грязной земляной кожуре. Бросил на решетку мясо, когда полени превратились в угли. А затем кинул туда же неприглядные картофелины. Название Даниле понравилось. Закончил парень, когда пропавший дымом на удивительно нежный и вкусный кусок мяса был успешно пережеванный и поглощен за считанные минуты. Затем в ход пошел печеный картофель. «Ммм...» – тяжело протянул Данила, насытившись. «Я бы к тебе жить переехал, серьезно. Никогда так вкусно не ел». На лице Сэма появилась улыбка, но глаза, как показалось Даниле, оставались задумчивыми. Словно искусственные губы растянулись по своей воле, независимо от мыслей робота. «И что же Андрею нужно от меня?» Наконец спросил он. «Он хочет, чтобы ты меня оберегал». Судя по всему, Сэм указал на голову Данилы, куда Догин подселил боевой комплекс. «Охрана тебе не нужна». Отшельник постарался, и я не слышал, чтобы непокоренные имели что-то против Сергея или его брата. «Андрей часто нанимал их для мелких работ. Зачем им нападать на штаб и пытаться тебя убить?» Данила пожал плечами. «Может, с тех пор что-то изменилось?» – неуверенно сказал он. «Может, после смерти деда?» Он замолчал, осознав, что совсем рядом могила дедушки. «Не думаю», – заговорил Сэм, не заметив, как смутился Данила. «Скорее, это был кто-то другой». выдававший себя за непокорённых, либо... Тут настала очередь Сэму умолкнуть на полусловие. Что-либо. Ничего, догадки. Робот уставился на широкий двор и осиротевшие после сбора урожая грядки. Окон в беседке не было, проёмы затянуты москитной сеткой, такой тонкой бесцветной, что её практически невозможно было увидеть. Он и Данила сидели на высоких стульях, опираясь локтями на деревянную столешницу. Одну из двух, закрепленную прямиком под оконным проемом. Густые облака то набегали на видимый из беседки клочок бледно-синего неба, то уносились прочь. «А почему ты не пускаешь к себе людей старика?» – осторожно спросил Данила, надеясь, что ответ Сэма поможет ему разобраться в собственных подозрениях. «Андрей и его люди здесь ни при чем». Этот остров закрыт для всех, кроме тебя и мира, естественно. Все из-за сети? Данила вспомнил, как сопротивлялся робот тогда в машине на подъезде к Сибирскому. Если так, теперь она не страшна. Переход ведь закончился. Старик рассказал мне, что это она сама задумала перестраховаться при помощи деда Сережи, оставив мне ней сети человека, чтобы вытаскивать в реальный мир вышедших из-под контроля сетевиков. В ответ Сэм снова улыбнулся. «Даже если это и правда, ничего не изменится. Здесь мы, я в безопасности». «Ты это о чем?» Данила пристально вглядывался в лицо робота, сеясь понять, что у того на уме. «Я несу ответственность не только за себя», после долгой паузы подал голос Сэм. Казалось, нейронные цепи в его мозгу вопят во всю глотку, чтобы тот прекратил говорить. Но робот продолжил. Так получилось, что на этом острове нашла покой не только плоть твоего приемного дедушки, но и его цифровой образ. Брови Данилы поползли вверх, едва не косяясь небрежно брошенной на лоб челки. «У тебя аватар дедушки?» «Его чип, он завещал его мне». Данил уронил взгляд перед собой, пронзая горящими глазами протертую, всю в зазубренных столешницу. Правой кистью он обхватил левую, сжав до боли. «Могу ли я с ним поговорить?» Чуть не шепотом спросил парень. «Ты же знаешь, на острове нет сети». «Без нее никак? Может, у тебя есть декодер для чипов?» С минуты Сэм молчал. «Ты ведь понимаешь, что на чипе только образ его аватара». Он сможет поддерживать диалог лишь до определенных пределов. Когда набор реплик и памяти в имитации закончится, он пойдет по кругу. У Чипа ограничена емкость. «Мне плевать. Если ты поможешь устроить нам встречу, я хочу с ним поговорить». Робот надолго умолк. «Он запретил тебя?» Сэм покачал головой. «Тогда что?» ты не должен отказаться от своей миссии от того дела что возложил на тебя и миру сергей я пытаюсь сопоставить то что ты можешь услышать от образа аватара сергея и определить вероятность изменения твоего поведения в этот момент сэм говорил как самый настоящий робот из тех что обслуживает нечепованных провинциальных забегаловках без автоматизированной системы подачи блюд. Большая часть ресурсов мозга Сэма уходила на принятие решения. «Хорошо», – наконец ответил он, – «ты можешь поговорить с аватаром Сергея».